Глава 5. Справа вереница дверей оборвалась. Вероятно, за стеной находился какой-то обширный зал. Немного дальше по коридору я обнаружил боковой проход, который привёл меня к ванным комнатам этого этажа. Дверь самой первой из них была приоткрыта. Заглянув в комнату и убедившись, что там никого нет, я закрылся и уже усаживаясь на край ванны, заметил небольшой тёмный предмет на полочке перед зеркалом. Это была бритва. Полуоткрытая, она приглашающе лежала на чистой салфетке. Не знаю почему, но это настроило меня недоверчиво. Я взял её в руки. Похоже, что она была совсем новой. Я ещё раз огляделся вокруг. Всё сверкало девственной чистотой операционной. Я положил бритву на её прежнее место. Почему-то я не решался в её присутствии заглянуть в папку. Я покинул эту ванную комнату, спустился лифтом на этаж ниже. И направился в ту, которая послужила мне убежищем прошлой ночью. Она тоже была пуста. Здесь ничего не изменилось с тех пор, как я отсюда ушёл, только полотенца заменили на свежие. Положив папку на край ванны, я развязал тесёмки. Меж картонных створок стала видна чистая поверхность первого листа. Руки у меня слегка задрожали, поскольку я помнил, что верхний лист был с текстом. Стопка распалась. Все листы бумаги были чистыми. Я листал их всё быстрее. Водопроводная труба подала один из тех бессмысленных жутких звуков, какими сопровождается иногда открывание крана на другом этаже. Она застонала почти человеческим голосом, который перешёл в бормотание, становясь всё более слабым и далёким по мере того, как оно распространялось по железному чреву здания. Я всё ещё перебирал белые листки, машинально считая их, неизвестно для чего, и в то же время мысленно возвращался к Прантлю. бросался на жирного, бил и пинал его мерзкую расплывшуюся тушу. Если бы он только попался мне сейчас в руки. Ярость исчезла так же внезапно, как и нахлынула. Сидя на краю ванны, я складывал страницы и вдруг по-новому, совсем иначе, воспринял то, что скрывалось за этой странной выходкой Прантля. Всё было подстроено заранее с тем, чтобы украсть у меня инструкцию. Но зачем, если Эрмс мог мне её вообще не давать? Мои пальцы, перекладывавшие страницы у за страницей замерли. В папке было два листа, которые отличались от прочих листов. На одном из них был изображён набросанный от руки план здания, наложенный на карту горы Сан-Хуан, внутри которой оно находилось. На другом, пришитый к первому белой ниткой, был отпечатан план диверсионной операции гравюра в 12 пунктах. Держа оба листка перед глазами, я мысленно представил себе мои возможные дальнейшие действия. Допустим, я передам эти бумаги властям. Объясню им, каким образом ко мне они попали. Может, мне всё же удастся их убедить. Но как убедить? Как доказать им, что я с этими секретными документами не ознакомился, что не запомнил ни положение здания, 180 миль к югу от Пика Гарварда, ни его плана, расположения комнат, штабов, что не прочёл описания диверсионной операции. Дело было безнадёжно проиграно. Теперь я видел, как предыдущие события все более четко складывались в некое целое, как то, что до сих пор казалось бессмысленным, случайным, превращалось в ловушку, в которую я залезал все глубже, вплоть до настоящей столь трагической минуты. Я стиснул пальцы, порываясь разорвать компрометировавшие меня от бумаги и бросить клочки в унитаз. Но тут же вспомнил предостережение Эрмса. «Значит...» Действительно, ничто не происходило просто так. Каждое произнесённое им слово, каждое движение головой, рассеянность улыбка всё было рассчитано, и вся эта огромная махина работала с математической точностью исключительно мне на погибель. Я ощутил себя заключённым внутри горы, наспегованной от блескяющими глазами, и в течение нескольких секунд был готов осесть на пол. Если бы я только мог спрятаться от них куда-нибудь, забиться в щель, расплюснуться, перестать существовать. Бритва? Не для того ли она там лежала? Знали, что я захочу уединиться, и потому положили. Мои руки ритмично двигались, складывая бумаги обратно. По мере того, как папка наполнялась роем мыслей, каждый из которых должна была принести мне спасение, рассеивался, и я продолжая искать какой-то выход. Дерзкий трюк, с помощью которого я, словно искушённый игрок, внезапно открою свои карты, всё более явственно начинал видеть собственное покрытое потом лицо смертника. Оно ожидало меня за несколькими невыполненными ещё формальностями. Нужно сделать это решительно и быстро, подумал я. Теперь, коль скоро я пропал, хуже уже не будет. Должно быть, к этой мысли я был готов и раньше, ибо она-то и явилась из массы теснившихся в голове химер. словно освобождение. В эту минуту, когда я уже был готов взвалить на себя крест осуждённого, из последних листов выскользнула небольшая жёсткая карточка. С довольно неразборчиво нацарапанным на ней номером 3883 и упала на полу моих ног. Я медленно поднял её, словно бы желая рассеять всякие возможные сомнения. Явно другая рука приписала перед цифрами маленькими аккуратными буквами сокращение комн. Комната Они хотели, чтобы я туда пошёл? Ладно. Я завязал папку тесёмками и встал. С порога двери ещё раз окинув взглядом сверкающий никелем интерьер, и из зеркала, будто из тёмного окна, на меня глянуло собственное лицо, словно бы составленное из прилепленных друг к другу кусков. Причиной к тому были, конечно, неровности стекла, но мне в моём состоянии оно виделось в ледяных масках страха. Какое-то время мы смотрели друг на друга. Я и я, и как незадолго до этого я вроде бы мысленно заползал в тесную шкуру изменника, так теперь я наблюдал перемены, произошедшие в моей внешности. Мысль о том, что это изменившееся от предчувствий, поблескивающее словно залитое водой лицо исчезнет, не было для меня так уж неприятно. Собственно, я давно уже подозревал, чем всё это кончится. Я упивался сокрушительностью катастрофы с патологическим наслаждением, проистекавшим от очевидной правильности моих предвидений. Ну, а если подбросить куда-нибудь эти бумаги? В таком случае я оставался бы вообще без ничего, ни отмеченным, ни даже обманутым, преданным, абсолютно без ничего. Может, я очутился между молотом и наковальней, оказался втянут, не ведая о том, в какую-то крупную интригу, и мне предназначено было пасть жертвой противоборствовавших интересов? В таком случае апелляция к высшим инстанциям могла оказаться спасительной. Комнату номер 3883 я решил оставить на крайний случай. А сейчас пока идти снова к прантлю. Как-никак, он ведь «дохнул», и это должно было что-то означать. дохнул, следовательно, он мне сочувствовал, был потенциальным союзником. Правда, он отвлекал моё внимание, чтобы жирному было легче украсть у меня папку. Видимо, он обязан был так поступать. Он ведь спросил у меня, выполняю ли я приказы, и заявил, что сам тоже это делает. Наконец я решился. Коридор был пуст. Я чуть ли не бежал к лифту, чтобы не передумать. Лифта я ждал довольно долго. Наверху царило оживление. В лифт вместе со мной вошли сразу несколько офицеров. Однако по мере приближения к отделу шифрования я шёл всё медленнее. Бессмысленность этого шага становилась очевидной, но я всё же вошёл в ту комнату. На столе, за которым сидел во время моего прошлого визита жирный, на куче перепачканных бумаг стояли стаканы из-под чая, среди которых я узнал свой, поискусственным мухом, лежавшим словно косточки на краю блюдца. Я сел, подождал с минуту, но никто не появился. Стол у стены был завален различными документами. Я стал копаться в них в слабой надежде, что найду хотя бы на след моей исчезнувшей инструкции. Что ж, там среди других лежала и жёлтая папка, но в ней была только платёжная ведомость на нескольких листах, которую я бегло просмотрел. При других обстоятельствах я, вероятно, уделил бы ей куда больше внимания, поскольку в ней среди прочих попадались такие должности, как информатор тайный, разоблачитель первого ранга и сушитель, фикалист, продажник, опровергатель скрытный, к осталом, крематор. Однако сейчас я равнодушно засунул её на прежнее место в стопку бумаг. В тот момент, когда моя рука проходила над стоявшим на столе телефоном, тот неожиданно зазвонил, и я вздрогнул. Затем подозрительно посмотрел на него. Он с настойчивостью прозвенел ещё раз. Я снял трубку. Алло, послышался мужской голос. Я не ответил. Однако в трубке прозвучал ответ. Кто-то, по-видимому, снял трубку параллельного телефона, и теперь я мог слышать голоса обоих собеседников. "Это я", заговорил голос, который произнёс перед этим "алло". "Не знаем, что и делать, капитан". "А что? С ним плохо? Всё хуже?" Мы опасаемся, как бы он чего с собой не сделал. «Не поддается?» Я с самого начала так и думал. «Не поддается, а?» «Я этого не говорю. Сперва все было хорошо. Но вы ведь знаете, как это бывает. Тут нужен тонкий подход. Это для шестерки, не для меня. Чего вы хотите?» «Вы ничего не можете сделать?» «Для него?» «Не вижу, чем бы я мог быть полезен». Я слушал, затаив дыхание. Возникшее раннее ощущение, что говорят обо мне, превратилось в уверенность. Некоторое время в трубке царила тишина. Вы в самом деле не можете? Нет. Это случай для шестёрки. Но это будет означать снятие с должности. Ну да. Значит, нам придётся от него отказаться? Я так понимаю, что вы этого не хотите. Речь идёт не о том, чего я хочу, но вы же видите, он уже немного освоился. Тогда в чём причина? У вас же есть собственные специалисты. Что говорит Франтль? Франтль? Он сейчас на конференции. С тех пор он ни разу не появлялся, словно ветром сдуло. Так вызовите его. И вообще, я не намерен больше заниматься этим делом. Оно не имеет ко мне никакого отношения. Я пошлю к нему конфидентов из медицинского. Это уж как хотите. Прошу прощения, но у меня больше нет времени. До свидания. До свидания. Обе трубки щелкнули. Возле моего уха зашумело, словно раковина тишина. Я колебался. Теперь, когда этот разговор окончился, я уже не был так уверен, что говорили обо мне. Во всяком случае, я узнал, что прант ли нет. Я положил трубку и, услышав, что кто-то зашёл в соседнюю комнату, поспешил выйти в коридор. И тут же пожалел об этом, но уже не мог решиться вернуться. Теперь я стоял перед выбором: Эрмс или комната 3883. Я долго шёл по коридору, всё время прямо. 3883. Это должно быть где-то на пятом этаже. Следственный отдел, скорее всего. И оттуда я уже наверняка не выйду. В конце концов, не так уж плохо просто ходить по коридорам. Отдыхать можно в лифте, можно просто постоять спокойно в коридоре, а для того, чтобы спать, вполне сгодится и ванная комната. И вдруг я вспомнил о бритве. Странно, что до сих пор это не приходило мне в голову. Была ли она предназначена для меня? Может быть. Ответить на этот вопрос с полной определенностью было невозможно. К тому же я был возбужден, взбудоражен. Я шел по лестнице вниз, испытывая легкое головокружение. Шестой этаж, пятый. Белый, необыкновенно чистый, как, впрочем, и все другие, коридор вел прямо. 3886 3885 3884 3883 Сердце моё тревожно забилось. В таком состоянии, пожалуй, говорить будет трудно. Перед тем, как входить, я остановился, чтобы набрать в лёгкие воздуха. В конце концов, я могу просто заглянуть туда, подумал я. А если меня спросят, скажу, что ищу майора Эрмса. И что я ошибся? Ведь никто не будет же силой вырывать папку у меня из рук. В конечном счёте, это же моя инструкция, и в случае необходимости я потребую, чтобы позвонили в отдел инструкций Эрмсу. Но всё это, наверное, чепуха, потому что они и так знают. А раз они знают, то мне тем более нечего беспокоиться. Я постарался припомнить в общих чертах все выпышае на мою долю испытания, которые должен буду изложить для занесения в протокол. Если меня поймают на каком-то искажении, это может дополнительно усугубить мою вину. Однако событий было уже столько, что я начал в них путаться и не мог теперь с уверенностью сказать, что было раньше: история с старичком или арест в коридоре моего первого провожатого. Ах да, разумеется, сначала я лишился провожатого. Я закрыл глаза и нажал на ручку. К счастью, в этом обширном полутёмном, загромождённом какими-то шкафами и стеллажами помещении никого не было, ибо я долго был не в состоянии выдавить из себя хотя бы слово. Огромные кипы книг, стопки перевязанных бичёвкой бумаг, бутылочки с белым канцелярским клеем, ножницы, штемпельные подушки и письменные приборы, всем этим были сплошь завалены стоявшие возле стен большие столы. Кто-то приближался к другому входу. Было слышно, как он шаркает по полу. При открытой боковой двери, ведущей в непроницаемую тьму, появился замызганный старик в грязном с пятнами мундире. Вы hand, Вы — Вы к нам? — проскрепил он. — Редко, однако, к нам заглядывают. Чем могу служить? Вы за какой-нибудь справкой, вероятно? — Я... ээээ... — начал я. Но антипатичный индивидуум, шмыгая носом, под которым болталась блестящая капля, продолжал. — Вы, я вижу, в штатском. Значит, что-нибудь из каталога. «Извольте, это здесь». Он проковылял к предмету обстановки, который я принял сначала за большой шкаф, и стал точными движениями выдвигать один за другим узкие и длинные библиотечные каталожные ящички. Я еще раз оглядел захламленное бумагами помещение. Повсюду были навалены кучи старых документов. В воздухе стоял удушливый запах пыли и лежал их бумаг. Перехватив мой взгляд, старик прохрепел. Господина архивариуса Глоубла нет. Конференция Судд, что поделаешь? Господина генерального секретаря архивариуса тоже нет, к сожалению, с вашего позволения вышел. И вообще, один я здесь, как перст, совсем хозяйством остался. Каприлантей к вашим услугам, сторож девятого разряда с выслугой лет после 48 годов службы. Господа офицеры говорят, чтобы дескать я уходить на покой готовился. Только я как сами видите, покуда на своем посту незаменим. Ох, я тут болтаю, а вам, наверное, с делами служебными нужно поспешать. Заказы прошу класть в этот ящичек шкатулку. И звоночек уж, пожалуйста, трясите поэнергичнее. Прибегу, мигом отыщу. Старый глаз, хе-хе. Уж поверьте мне, будьте любезны, не хуже молодого. И если есть на месте, тогда будьте любезны. А если за пределами... То извольте только циферку свою на карточке поставить в графе четвёрка римская дроп Б. Вот и всё. Закончил он эту свою тираду долгим ныряющим движением. Не знаю, поклон ли это был или же его ноги были слегка затронуты по рыльчом и приглашающе указал на ширенгу выдвинутых ящиков огромного каталога. Одновременно с этим он точным движением передвинул очки с носа на лоб, после чего с нисходящей с лица заискивающей улыбкой стал отступать к двери, через которую вошел. «Господин Каприл», — внезапно произнес я, — «скажите, пожалуйста, а нет ли на этом этаже стучайно прокуратуры?» При этом я не смотрел на него. «Как вы сказали?» — он суетливо приложил к уху сложенную трубочкой ладонь. «Про?» — «Не слыхал». «Нет, не слыхал». Последственный отдел продолжал я гнуть своё, совершенно не задумываясь о возможных последствиях такой откровенности. Отдел, и его улыбка бледнела, переходя в изумление. И отдела здесь никакого нет, извините, и не может быть, потому что тут мы находимся только мы и больше никого. Архив. Так точно. Архив, главный каталог, и библиотека, квартира наша, как я имел случай заметить. Могу быть чем-нибудь ещё полезен? Нет. Пока нет. Спасибо. Не за что. Служба. Звоночек я для вас приготовил вот здесь, на подставочке, чтобы удобнее было. Он вышел с шаркающей ногами и сразу же за дверью раскашлялся, постарчески раздирающий и звук этот, сам по себе не привлекавший внимания, но в то же время жуткий, будто бы кто-то душил его, постепенно удалялся. Наконец я остался один в гнетущей тишине перед ширенгой выдвинутых ящиков с латунными табличками. Что бы это могло значить? раздумывал я, садясь на стул, который он для меня откуда-то выдвинул. Может, они хотят изучить мои интересы? Но зачем? Что им это даст? Я неохотя скользнул взглядом по выгравированным наименованиям. Каталог был предметный, не алфавитный, с такими, например, названиями: "Раболепничество", "Исхатоскопия", "Теология Понти и Мистио Каторика", "Кадавристика прикладная". Я заглянул в раздел "Теология". Кто-то, наверное, перемешал здесь все карточки, так что располагались они без всякого порядка. Существа воздушные, смотри, ангелы. Там же рекомендации для повседневного пользования. Любовь, смотри, диверсия. Там же благосклонность. Воскрешение, смотри, кадавристика. Святых общение, смотри, связь. В конце концов, чем мне это может повредить? подумал я, выписывая на формуляре то, что относилось к рекомендациям для повседневного пользования из раздела Ангелы. Много было непонятных терминов: например, инферналистика, лаханафтика, инцеребрация, лейбгвардистика, декарнация, но у меня не было желания копаться под этими рубриками. Каталог был слишком велик. Поддерживаемый деревянными колоннами, он уходил под самый свод. Он шелестел как море, и даже беглое изучение его заняло бы неделю. Извлечённые из ящиков зелёные, розовые и белые карточки уже не вмещались у меня в руках, падали, кружились, ложились на пол. Я откладывал их по две, по три, но наконец, когда всё это мне надоело, оглянулся и видит, что здесь я по-прежнему один, как попало, не глядя, рассовал их обратно по ящикам. Может, царящий в каталоге хаос объясняется тем, что время от времени сюда попадали и другие такие же, как я. Зародилось во мне смутное подозрение. Я выпрямился. На столе рядом со шкафами каталога лежали сваленные кучи огромные чёрные тома энциклопедии. Я взял первый попавшийся под руку том. Как это там? Лоханавтика? Я поискал на букву Л. Луковица. Разновидность многослойной разведывательной операции. Нет, не то. Лаханавтика. Надуманная наука о плавании в лахани. Смотри псевдогностика, а также науки фиктивные и маскирующие. Я хотел было уже захлопнуть этот том, но тут мой взгляд упал на другой том, раскрытый в самом начале буквы А. Мне бросилась в глаза колонка с жирным заголовком: Агент, агентурный. После толкования термина шла обширная статья под названием Агенты и агенттуры в исторической перспективе. Рядом лежал ещё один открытый том с подчёркнутым красной ручкой определением: грех первородный, деление мира на информацию и дезинформацию. Странная, однако, энциклопедия, подумал я, переворачивая целыми пластами шелестящие страницы. Взгляд мой скользил по ним, то и дело натыкаясь на необычные для меня определения: декарнация, воплощение, обестелесение, а также вытелеснение. Сравнить выселение. Смотри также аппараты изыскные. Я стал искать эти аппараты и нашёл целый список их, начинавшийся с перечисления каких-то странных названий, таких как четвертельник, костоломница, подкожник, вмазжитель и иначе называемый инцеребратор правды окончательный. Наконец, с испачканными в пыли пальцами, я отложил том в сторону. У меня пропала всякая охота читать. Было только желание поскорей уйти отсюда к Эрмсу. Эрмс поможет мне, когда я расскажу ему обо всём. Я оглянулся и схватил свою папку, но тут снова послышалось шурканье. Старик возвращался. Задвинув очки почти на лысину, он с порога глянул на меня с интересом, который моментально превратился в заискивающую улыбку. Странно, но я только теперь заметил, что он косит. Когда он смотрел на меня одним глазом, другой взирал при этом вверх. Словно ту часть лица охватывал благоговейный трепет. Ну, нашли, он зажмурился и стал потихоньку посвистывать. Не то из почтения, не то в задумчивости. А когда заметил кучку положенных мной в шкатулку карточек, положенных неумышленно только из-за недостатка места в руках, карточек, на которые я даже не взглянул, то поклонился мне, затем стал их просматривать. А, ага, и это тоже? сказал он, деликатно причмокивая дряблыми губами. Сейчас он казался ещё более неопрятным, пропылённым, с грязными руками, немытым лицом, оттопыренными ушами, только лысина его сияла словно начищенная латунным блеском. Если уж так, то, может, вы пройдёте со мной? Это всё преимущественно трудно мне, старику, было бы притащить такие флянты. Не все, конечно, но раз уж вы оказались специалистом в реподирмелах Грак, наверное, у вас начальник Нет, нет, я ни о чём не спрашиваю. Сюжебная тайна устав запрещает, хи-хи. Пожалуйте за мной, только не испачкайтесь. Осторожно, пылище тут кругом. Продолжая бубнить, он вёл меня по узкому извилистому проходу между забитыми книгами стеллажами следующих комнат. Сам того не желая, я то и дело задевала стрёпаные корешки атласов и книг, всё дальше углубляясь в сумрачный лабиринт. Ага, тут! С триумфом воскликнул наконец мой проводник. Сильная лампочка без абажура освещала обширный закоулок книгохранилища. Между лестницами, зацепленными за протянутую высоко под потолком металлическую полосу, вздымались прогнувшиеся полки с шеренгами томов, оправленных, словно бы осыпанную пеплом, кожу. «Торт!» — экстатически всхрапнул он, имея в виду, очевидно, сокращение от латинского слова, означающего «истязание», размахивая у меня перед глазами злополучной карточкой из каталога. И в самом деле, лишь одно это слово чернело на ней, каллиграфически выведенное тушью. Торт, повторил я. Тягучие капли у него под носом от волнения начало раскачиваться, сверкая под лампочкой словно бриллиант. Торт, тортик, милости прошу. Хи-хи. Тут сверху экстракция показаний, тут спланхиологии, иначе внутренностива или вывнутряние. Хи-хи. Здесь раздел вездераторов и девксцираторов. Вон там у нас имеется весьма оригинальная вещь. А распятие одним из первых установленным богами способом. Второй век. Последний хорошо сохранившийся экземпляр с гравюрами. Обратите внимание на пряжки. Там, так, здесь обдирание, проволакивание, исследование индивидуальной стойкости. Нет, ваша милость, там уже не то. Физические пытки только досюда. Вот эти два крыла сверху донизу. С левой стороны вытяжки, с правой натяжки. Как? вырвалось у меня. Ну как же? Натяжка это будет, например, кол, столбик, колышек. Это те две полки. Ранний стиль здесь тупые, там застрённые. Красное дерево, берёза, дуб, ясень. Вот. Ну а вытяжки это эти всякие там э Да что я вам буду говорить? Хи-хи. Вы ведь сами лучше знаете. В этот раздел никто же почти не заглядывает. Уже сколько лет, не помню. Истинное наслаждение вы мне доставили, осмелюсь заметить. Все нынче говорят, что устарело это, анахронизм. Устарело? спросил я глухо. Он гевнул. Я не мог отвести взгляда от раскачивающейся под его носом капли. Однако она упорно держалась. Именно так, так они говорят. Оставим, мол, это мясникам, говорят. Следственная отбивная, кишки это господин лейтенант Пирпичик любит так говорить. Теперь больше в моде раздел про эти. Этот раздел как раз отсюда начинается, где вы изволите стоять. Подразделы занумерованы, так проще ориентироваться. Но только эта пыль проклятая. Он протёр табличку рукавом и стал читать вслух. Пытка намёком, пытка предопределения, пытка ожидания. Большой раздел, правда? Этого ожидания 90 штук, не больше и не меньше. Хи-хи. Память у меня ещё та. Ну, «Прямо сплошная философия», — говорит наш бригадир. «Очень простой, очень сердечный человек». «Да, очень. А ведь шеф не какого-нибудь отдела. Когда он приходит сюда, я, разумеется, ему служитель каприл к вашим услугам. А он нет, чтобы сразу номер. Это сухо. А он не бюрократ. Нет. Он начинает напевать. Тью-тью, тью-тьюр. -тью Заваркует, и я уже мигом знаю, о чем речь. Господин доктор Мразнер шефствует над этим разделом. Что это?» Об удушении тайком, систематическом. Кто-то, должно быть, переставил. Ведь это физическое, извините. Ой, и мумификация тоже тут. Откуда она только взялась? Нет, пожалуй, сюда. Там, куда вы зашли, это уже криптология. Но если желаете посмотреть, пожалуйста. Тут тоже весьма интересное издание. Это, что вы изволили взять в руки, позвольте только оботру. Пыль тут всюду, зараза. Зараза из зараз. Как говорит наш генерал Архивариус, синомимика – это его конек. Хи-хи. Так что вы держите космос как ларец. Это всякие там запрятывания, укрывания, немного устаревшее, но ничего, вполне приличное пособие. Господин подсекретарь архивариуса отзывался положительно, а он специалист каких мало. Это жития банные. Ну это всякое там, нет, не интересное, не старое. Я отложил эту книгу и взял другую об утаивании в предметах культа. В голове у меня уже немного шумело. К тому же неотвязно преследовал трудную уловимый и в то же время невыносимый запах, всепроникающий чад, распространяемый грудами окружающих нас книг. Он не был так же отчетлив, как, скажем, запах плесени или запах бумажной пыли. Это был тяжёлый, сладковатый смрад тления, который, казалось, незаметно просачивался всюду. Собственно говоря, мне следовало бы сразу решиться взять что попало, первую подвернувшуюся книгу и уйти. Но я перебирал всё новые и новые тома, словно действительно что-то искал. Я отложил в сторону антологию предательства и маленькое пухлое о реализации небытия, затем ладный томик Как материализовать трансцендентность в чёрном переплёте, стоявший неизвестно почему в разделе шпионажства. За ним выстроились в ряд толстые томища с окаменевшими от старости обложками. На истлевшей, пожелтевшей бумаге первых страниц я увидел оттиснутое ксилографическим способом заглавие о будаче шпионской или руководство по безупречному шпионажу в трёх книгах с парергой и параллепоменой нугатора Жона Бериэ о Пауна. Между этими фолиантами была втиснута старая брошюра без обложки. На титульном листе с трудом можно было разобрать: как не доверять очевидному. Всё остальное было в том же духе. Я едва успевал прочитывать заглавие: о распутничестве дистанционном, подкуп «Основной подручный инструмент шпиона», «Теория подсматривания», «Краткий очерк с библиографией скоптологической и скоптогностической литературы», «Скоптофилия и скоптомания на службе разведки», «Боевая разведывательная машина или тактика шпионажа», «Черный атлас, озаглавленный о страсти разведывательной», «Руководство по шпионской тактичности, искусство выдавания или предатель совершенный», Краткий очерк доносительства, раскладной альбом с выступающими фигурками засады и подножки, и даже для любителей музыки что-то было рассыпавшаяся стопка нот с написанным от руки лиловым заглавием, малый провокаториум для четырёх рук со сборником сонетов и голки. За переборкой кто-то ужасно завывал всё громче и громче. Ставя книги на полку на те же места, откуда их брал, Я прислушивался, весь адмирая от этих отчетливо слышных адских звуков. Наконец, не выдержав, я схватил за рука второпливо суетившегося старичка. «Что там?» «Это?» «А-а-а! Господа аспиранты проигрывают записи. Там сейчас семинар по агоналистике для изучающих симультаназию этих молодых умиральников, как у нас говорят, забарматал он. И действительно...» Хрипящие стоны мучительной агонии запустились ещё раз. Сначала я был уже сыт. Я был 10, 100 раз сыт всем этим по горло, но проклятый старик, рот которого не закрывался ни на минуту, впал в болезненное возбуждение. Шлёпая по полу, он побегал к полкам, вставал на цыпочки, подтаскивал лестницы, ржавые концы при этом ужасно скрежетали. Лес по ним наверх. хлопал по обложкам, осыпая всё вокруг облаками мелкой пыли. И всё это для того, чтобы одарить меня ещё одним трухлявым экземпляром рассыпающейся библиографической редкости, не переставая говорить, перекрикивая завывание снова и снова прокручиваемой за стеной. Он время от времени стрелял в меня поверх безумно трясущейся капли косым, острым как нож взглядом. Его косоглазие делалось все выразительнее, превалируя над всем его словно из пыли вылепленным лицом, почти сливавшимся с фоном. Эти взгляды пришпиливали меня к полкам, затрудняли мои и без того скованные и неестественные движения. Я опасался, что выдам что-то, покажу фиктивность ситуации, что он угадает во мне самозванца и невежду. Однако он в старческом иступлении, задыхаясь, давясь, стряхивая с флянта в пыль, Тащил и тащил их, совал мне под нос и бросался за следующими. Черный том криптологии, оказавшийся у меня в руках, открылся на начальных словах одной из глав. Тело человека состоит из следующих тайников. Вот, человек разумный, как вещественное доказательство, отменная вещь, справочник. А вот, огонь раньше и теперь. Здесь есть перечень теоретиков всего предмета, пожалуйста. Мерри, Бетхоф, Фишми, Кантова, Карк, и наши тоже есть, а как же? Профессор Барбелим, Блодердо, Грунф, полная библиография предмета редкость. А вот Марбитрон, Глоубла, мало кому известно, что он ещё и автор этой <coughs> брошюры. Он вытащил кипу каких-то еле державшихся вместе листков, потемневших, с истёртыми, шероховатыми краями. Самозаточенность, стенология, Так, внутреннее разведение. Чего тут только нет. Не современно, не модно, говорят господа офицеры. Хе-хе, а вот то, что вы сейчас вынули, это уже мода. Самое, что ни на есть мода. Ну, фасоны изящных смирительных рубашек и все прочее. Космос как ларец вас заинтересовал? Я так и думал. Кстати, там есть приложение. Помощь для собирающего доказательства собственной вины. Вы заметили, хе-хе? Самообразование и самоосуждение в том разделе, смотрите. Повернувшись к нему спиной, чтобы хоть таким образом отгородиться от его болтовни, которая, навязчивое ощущение, казалось, покрывала меня будто бы корочкой, смешанной с пылью нечистоты, я яростно листал томик малого формата, всё время натыкаясь на странные термины: какие-то западные дубли, висячие шифрозамки, стопорные вентили и апертуры, супервонники многократные. Замочные прониккатели, плотские облачения. Автором криптологии значился приват-доцент Пинчер. Я воспользовался короткой паузой, которую был вынужден сделать Каприл, когда ему грозя завалить прямо в объятия осела грудыня осторожно задетых томов, и сказал, что мне, к сожалению, уже пора бы идти. Он достал из кармана часы и посмотрел на них. Я хотел было спросить, могу ли я выставить по его часам свои, а то они встали. Но вовремя заметил, что циферблат его большой серебряной луковицы размечен как-то странно, и цифры на нём идут вовсе не по порядку. Что? Секретные часы, вырвал у меня. А что? отреагировал он. Да, секретные часы. Ну и что? Конечно, секретные. Он спрятал их обратно, старательно закрыв крышку шифрованного циферблата. Я вернул ему книгу, буркнув, что приду в другой раз, когда у меня будет больше свободного времени, и к тому моменту решу, какая литература мне понадобится. Он почти не слушал меня, так его разобрало и показывал мне дорогу к другим разделам. Голые лампочки, будто низко опустившиеся звёзды, освещали запорошенные мелкой пылью, набитые бумагами недра тяжело просевших, провалившихся шкафов и полок. Уже у выхода он нагнал меня с учебником Искусство демобилизации и, листая передо мной плотной страницы, хвалил книгу совершенно так, словно я был её потенциальным покупателем, а он полусумасшедшим коллекционером и в то же время торговцем библиотечной стариной. Но ведь вы ничего не взяли, взмутился он в помещении каталога. Тогда, чтобы отвязаться от него, я сказал ему, чтобы он дал мне то самое об ангелах, что я выписал на карточку, и сам не знаю почему, учебник астрономии. Я неразборчиво расписался в карточке и сунув под мышку кипу бумаг, так выглядела эта ангелологическая работа манускрипт, а не печатное издание, что с восторгом подчеркнул Каприл. Вышел, чтобы с невыразимым облегчением вобрать в лёгкие чистый воздух коридоров. Ещё долго после этого от всей моей одежды исходил постепенно ослабевавший, но так окончательно и не выветрившийся запах: смесь зловония протухших телячьих кож, типографского клея и пропаренного полотна. Мне потом никак не удавалось отделаться от мерзкого ощущения, что всюду попахивает бойней.